Глава тридцать девятая. Не надейся, бельчонок, что я снова оставлю тебя. Этого не случится. Гордей. Я отпустила, как ты и хотел. Я больше не люблю тебя, Гордей, и ничего от тебя не хочу. Воздух, что и так поступал в легкие с трудом, от ее слов словно становится гуще. Я не в силах пошевелиться, не выдохнуть, не вдохнуть. Слишком тяжело, болезненно, на разрыв. Я не отошел, все еще расхреначивает всего от пережитого. Бьет под их яростно и не жалея, но я готов снова и снова гореть в этом грёбаном аду, только бы все исправить, только бы вернуть и уже не отпускать. Тот момент, когда она стоит, вглядываясь в водную гладь, а потом вдруг перелезает через перила и в секунду срывается вниз, навсегда отпечатался в моем сознании как самый страшный опыт, что я когда-либо в жизни пережил. Я с трудом помню, что делал дальше. Бросил машину прямо посреди трассы, наплевав на правила, истошные сигналы и всю прочую неважную хрень — разогнался, перемахивая через ограждение прямо на бегу и не задумываясь полетел вниз, следом за ней. А едва вынырнул, как ненормальный принялся орать и звать своего бельчонка, срывая голос от отчаяния, пытаясь отыскать ее в темноте. Арина, чёрт, ну где же ты, чёрт, чёрт, чёрт, ты же. Блять, не настолько хорошо плаваешь!» «Только недавно научилась!» Еще и высота!» «Дура! Какая же!» «Нет, это я!» «Могла элементарно испугаться, растеряться, удариться обо что-то!» «Ты специально это сделала, потому что хотела!» Черт, после этого!» «Если что-то случится, я и сам не захочу жить!» Просто не смогу. Я нахожу ее под двухметровой толщей воды, и походу ей перестало хватать воздуха. Ее тело в моих руках кажется неживым и безвольным. Я хватаю её и тащу на поверхность. Если она не выживет, воплю я сам себе. Не дай Бог, если не выживет. К черту, она будет, будет жить, будет». «Отпустила, Гордей, как ты и хотел. Я больше не люблю тебя и ничего от тебя не хочу. Принимаю, как бы не было больно, соглашаюсь. Пусть так, я заслужил. Значит, я буду любить тебя за нас двоих. Пожалуйста, уходи, Гордей. Я продолжаю сидеть, конечно же, никуда не уйду». Больше ни за что не оставлю тебя, бельчонок. Никогда. Гордей! Я никуда не уйду. Озвучиваю я внушительно. Больше не уйду. Даже не надейся. Я хочу побыть одна. Когда не мог тебя найти, я чуть с ума не сошел, А ты прогоняешь. Арина отворачивается от меня, тяжело вздыхает. «Как ты там оказался?» спрашивают после паузы. «Ехал за тобой». «Зачем?» «Я... Когда проводил, я... Не двигал домой. Черт, я даже не думал. Просто не мог уехать. Сидел в машине сначала, потом просто тупо нарезал круги вокруг твоего дома. На одном из кругов увидел тебя у моста». Я стою на коленях перед ее кроватью и говорю все это, вот только слов у меня не хватает. Подаюсь вперед и утыкаюсь в нее, в своего бельчонка. Кладу руку ей на талию, а когда вздрагивает, лишь сильнее прижимаю. Прости, прости меня, шепчу я, словно в полубреду. А сам не способен отодвинуться, захлестывает, переполняет до краев. Жива, моя, люблю. Тебе не за что извиняться, гордей. Это было только моим решением. Прости, продолжаю выпрашивать, словно ненормальный. Меня зацикливает, хоть и знаю, она не из тех, кто будет злиться и винить во всем кого-то другого. Она примет удар только на себя. Я так люблю тебя, шепчу я и поднимаю на нее лицо. Так тебя люблю. Она лежит все так же, отвернувшись, никак не реагирует на мои слова. Я же с упоением рассматриваю ее профиль, ее тонкие любимые черты, ее нежную, бледную после операции кожу. Я нахожу ее руку, стискиваю ее ледяные пальчики в своих. Все будет хорошо, произношу уверенно. Ты очень быстро поправишься. Я привез ее в лучшую клинику города, к лучшему хирургу. Ее лечащий врач, наш семейный врач, который оперировал меня и брата, когда тот вынужден был поставить себя под удар. Демьян встал на ноги очень быстро. Мне потребовалось гораздо больше времени. Тут все дело в стимуле. В любом случае врач точно знает свое дело. Я не сомневаюсь в том, что операция проведена по высшему разряду. Но также понимаю, что проблемы бельчонка гораздо глубже, чем просто сломанная нога. Отдаю себе отчет в том, что причастен. Что, блять, из-за меня все это с ней? Сделаю все возможное и невозможное, чтобы исправить. Так, как у нас дела? Медсестра заходит в палату поставить Арине капельницу и сделать очередной обезболивающий укол. Мне приходится отступить. Возвращаюсь на стул в углу и оттуда прислушиваюсь к разговору. Температуру заодно померим. И вот, воды, пожалуйста, выпейте. Сейчас уже можно. «Как давно я здесь?» Спрашивает Бельчонок у женщины спустя несколько минут манипуляций. «Молодой человек привез вас на ночь глядя, и мы сразу же принялись готовить вас к операции», отвечает медсестра. Ее вам сам Леонид Петрович сделал, лично. Он первоклассный хирург, самый лучший». Можете не сомневаться. Сейчас чуть больше восьми утра. Вы отлично держитесь. Ну вот, деточка, температура в норме. Сейчас сделаем уколчик и вы сможете еще немного подремать. Спасибо большое. Шелестит Арина слабым голосом. А когда охотливая медсестра уходит и правда засыпает? Я перемещаюсь ближе к ее кровати, сползаю по стене на пол и сижу так, откинувшись назад, закрыв глаза и прислушиваюсь к неровному, прерывистому дыханию, снова и снова переживая моменты полного отчаяния и упоительного перехода к осознанию, что я успел вовремя, что жива. «Не надо цветов гордей, это лишнее», — говорит Арина и пытается приподняться на руках. Я помогу, отвечаю я. Подхожу и приподнимаю ее кровать. Она так близко, мне хочется ее всю зацеловать, но я лишь прохожусь взглядом по ее лицу и отступаю. Не надо их больше приносить, снова просит она. Розы стоят довольно далеко, в вазе у окна, но аромат долетает и до нас. «Мне хочется задарить ее цветами». «Я должен был это сделать гораздо раньше?» Парирую я. «Нет, не должен». «Ладно, я выкину их, если тебе так хочется». Разворачиваюсь и иду к букету. «Гордей, стой!» восклицает Арина. Я разворачиваюсь и снова подхожу к ней. «Мне нужно встать!» Произноси тихо, осматривает себя, вздыхает. «Где мои вещи?» «В камере хранения. Зачем тебе нужно стать? В туалет?» «Потому как ярко краснее щеки Бельчонка, понимая, что да». «Я помогу», — говорю я, но Арина отрицательно мотает головой. «Нет, я попросила тебя, чтобы ты ушел». «Езжай домой, Гордей, пожалуйста!» «Поскачешь на одной ноге?» «Я... Мне нужны костыли. Попрошу принести, а пока их нет, я помогу тебе, хорошо?» Она хмурится, а я снова чувствую себя последним мудаком, потому что пока она спала, убрал больничные костыли, которые стояли прямо перед кроватью подальше ее глаз, именно с этой целью, чтобы можно было донести ее на руках. Гордее, о Боже! – вскрикивает бельчонок, когда я поднимаю ее и несу по направлению к уборной. Отпусти! Как только донесу, прячет лицо на моем плече. Когда я осторожно ставлю ее рядом с унитазом, ее щеки пылают ярко, как никогда. «Я подожду снаружи, окей? Как закончишь, позови меня. Договорились?» «Прошу я». Бельчонок несмело кивает. Ее такие знакомые, столь родные реакции практически возвращают меня к жизни. Пусть даже под действием препаратов скромница Бельчонок остается верна себе и своим принципам. Эти две недели без нее превратились для меня в настоящий ад. Кому и что я пытался доказать? Самому себе, что смогу без нее или ей? Какой же бред! Тем более, что черта с два смогу, давно уже нет. Без нее мне настолько хреново, что я сам был у крайней черты. И я знал, Знал, что именно так и будет, так какого черта я снова пытался соскочить. Нужно уже признать, что у меня это надолго, серьезно, навсегда. Либо с ней, либо никак. Другого не дано. А если у нее действительно прошло, как она говорит, то значит, ни черта это не значит. Значит лишь, что мне снова придется ее завоевать. Слышится спуск бачка, плеск воды в раковине, и только потом ее слабая, но все же обращенная ко мне. Гордея я все. Захожу и снова поднимаю Арину на руки, до кровати несу медленно, специально растягивая секунды. Ты голодная? Спрашиваю я у бельчонка когда она снова устраивается на кровати. «Нет». Арина отрицательно качает головой, поправляет на себе простынь. «Это плохо». «Ты, наверное, голодный?» спрашивает вдруг она. «Если я закажу еду, пообедаешь со мной?» Тут же хватаюсь за эту идею. «А здесь питание разве не по расписанию?» «Может, и по расписанию. Я закажу из ресторана». «А можно?» «Можно». Арина хмурится, начинает о чем то раздумывать. «Пока она не выдала категоричного «нет», я делаю заказ». «Гордей, что это за больница?» спрашивает Бельчонок после паузы. «Куда ты меня привез? «Обычная больница», — говорю я и пожимаю плечами. «Еду доставят через десять минут». Отдельная палата, оперировал самый лучший врач. Мне медсестра сказала, тебя не выгоняют. Ну и обычная больница. Продолжаю упорствовать я. Ты, она платная, ты заплатил за мое пребывание здесь. Сколько? Два миллиона. Не моргнув глазом вру я. Отдавать сможешь частями. Арина хмурится. Я смотрю на нее серьезным видом. Мне жесть как больно за нее, но я понимаю, что возьми другой тон, и обсуждение, кто что и кому должен или не должен, окажется нескончаемым. Давай начнешь прямо сейчас отдавать, предлагаю я, тем, что перестанешь меня выгонять. Арина закрывает глаза, ее ладони. Лежащий поверх простыни сжимается в кулаки. «У меня есть кое-какие накопления, Гордей!» Говорит она, будто не услышав моих последних реплик. «Я смогу возвращать частями». «Спокойно, Гордей, только не сорви сейчас на неё». «Я серьезно. «Если серьезно, забудь об этом, Бельчонок!» Говорю я. Я и так слишком виноват перед тобой. Ты не... Давай это прекратим. Не слишком церемонно перебиваю я. Просто дай мне возможность быть рядом. Ничего больше не прошу». Она не успевает ответить, в палату заглядывает мисс сестра и сообщает, что пришел курьер. «Я сейчас вернусь», — говорю Бельчонку и выхожу расплачиваюсь с курьером, сервирую стол, честно говоря, соблюдать спокойствие и выглядеть непринужденным стоит мне просто огромного труда. Когда ее нет перед глазами, разное лезет. Снова ночь, мост, быстрый и решительный прыжок. Мне сейчас же хочется сорваться к ней, чтобы убедиться, все уже позади, она в порядке. Она здесь, рядом. И все же я тороплюсь, раскладывая еду по тарелкам. Спешу так, что руки заметно потрагивают. А один из стаканов я вообще чуть не опрокидываю и не разбиваю. Когда я вкатываю столик в палату и вижу своего бельчонка, мирно лежащую на кровати, дышать становится легче. «Обед», сообщаю я, и толкаю тележку перед собой. Если у тебя есть силы, мы можем пересесть за стол. Или останешься в постели. Решай. Я не спрашиваю, будет ли она обедать, но я предлагаю ей два варианта на выбор. Теперь она думает лишь о том, где нам лучше разместиться, а не о том, как бы отказать. «За столом, пожалуйста», произносит она тихо. Я киваю и подкатываю столик к окну. Расставляю тарелки и напитки на столе. Подхожу к ней и снова залипаю. Идем, хриплю я, подхватывая, когда она пытается подняться сама. «Гордей!» «Пару секунд, Арин!» Стискиваю в руках, зарываюсь носом волосы. «Мне в душ надо! И вообще!» Бормочет бельчонок, а я не могу, просто не могу отпустить. Извини, бормочу на рваном выдохе. Еще секунду, медленно отрываясь от нее. Только я сама, не надо, пожалуйста, на руки. Я слегка, обещаю я. Обхватываю ее за талию, приподнимаю над землей и аккуратно несу к стулу. Мне нравится ощущать, как она вцепилась в мои плечи. Мне хочется провести так вечность. Врач предупреждал, чтобы я не нагружал колено. Но я переосмыслил все. Я словно заново родился. И мне слишком хорошо сейчас, чтобы думать о каких-то мелочах. Я готов носить свою недотрогу бельчонка на руках с утра и до ночи.